Я уже говорил, что «Хонда» не имел никакого боевого опыта, только год военной подготовки в Японии. И тем не менее, это был замечательный солдат. В каждом взводе обязательно есть один-два таких человека, выносливых и выполняющих свой долг беспрекословно, без лишних жалоб. Физически крепкие, с отличной реакцией, Эти люди моментально схватывают то, чему их учат, и очень хорошо пользуются этим на практике. Хонда был из их числа. Он проходил подготовку в кавалерии, поэтому лучше всех разбирался в лошадях и взял на себя заботу о наших животных, которых в отряде было шесть. Впрочем, он не просто заботился о них. Нам даже казалось, что Хонда до самой последней мелочи понимает лошадиное настроение. Хамана сразу признал способности Капрала и со спокойным сердцем стал ему многое поручать. Так что, несмотря на разношерстный состав нашего отряда, мы здорово понимали друг друга. Всех этих формальностей, обязательных в регулярных частях, мы не соблюдали, Как бы это сказать? Наверное, нас всех свела судьба. Поэтому Хаман и мог вести со мной откровенные разговоры, немыслимые между нижними чинами и офицерами. — Что вы думаете об этом Юмамото, господин лейтенант? — спросил Унтер. — Похоже, он из спецслужб, — ответил я. Настоящий спец, раз так чешет по монгольски, знает эти места как свои пять пальцев. Точно. Я подумал сначала, что он из тех бандитов-выскочек, которые втерлись в доверие к нашим тузам в армии. Но это не тот случай. Те типы мне хорошо знакомы. Только и делают, что болтают без остановки, чего было и чего не было, и чуть что сразу за пистолет. А наш Ямамото — серьезный субъект. Большой мастер. Не последний чин там у них, сразу видно. У меня на таких чутье. Наши, похоже, хотят создать диверсионные группы из монголов, служивших на Хингане. Говорят, для этого вызвали несколько спецов по диверсионным операциям. Может, Ямамото связан с этим делом? Он стоял с винтовкой на карауле в некотором отдалении от нас. Я положил Браунинг рядом на землю, чтобы иметь оружие наготове. Хаман, сняв гет массировал ноги. А может, и не так, продолжал он. Может, тот монгол на самом деле офицер монгольской армии из тех, кто против советов и хочет установить секретный контакт с нашими. — Такое тоже возможно, — сказал я. — Но послушай, не говорил бы ты лишнего при посторонних, а то они тебе голову снимут. — Ну, не такой уж я дурак. Это ж я только здесь так говорю, — ухмыльнулся Хамана и сразу сделал серьезное лицо. — Но если это так, тогда Емамота опасный тип. Так и до войны недалеко. — Я кивнул. Монголия формально считалась независимой, но на самом деле была сателлитом Советов. Они полностью держали ее в руках. В этом смысле Монголия мало чем отличалась от Манджоуго, где всем заправляла японская армия. Но все знали, что в Монголии действовали подпольные антисоветские группы, имевшие тесные связи с нашими военными в Манчжоу-го и организовавшие к тому времени несколько мятежей. Ядро этих групп составляли военные, у которых произвол советской армии вызвал внутренний протест. Землевладельцы, сопротивлявшиеся насильственной коллективизации, и ламаистские монахи. Их набиралось больше ста тысяч. За пределами страны эти группы могли рассчитывать только на расквартированные в Маньчжурии японские войска. И вообще мы такие же азиаты, как они сами. Были им ближе русских. В 1937 году раскрыли заговор, участники которого готовили большие беспорядки в улан и пошли массовые чистки. Несколько тысяч человек, военных и монахов, казнили как контрреволюционеров за связь с японской армией но с антисоветскими настроениями покончить не удалось. То тут, то там они давали себе знать. И в том, что офицеры японской разведки переходят Халхин-гол и тайно встречаются с монгольскими офицерами из числа заговорщиков, ничего необычного не было. Чтобы помешать этому, монгольские сторожевые отряды все время патрулировали границу с Маньчжоу-Го и объявили запретной зоной, прилегающей к ней территорию шириной 10-20 километров. Но уследить за таким огромным районом было невозможно. Окажись мятеж успешным, советская армия сразу бы влезла в это дело, чтобы подавить контрреволюцию. Случись такое. Мятежники обратились бы за помощью к Японии, и у квантунской армии появились бы основания для военного вмешательства отхватить Монголию все равно, что всадить нож в бок советам в Сибири. Верховная Ставка в Токио пыталась сдержать эти настроения, но штаб Квантунской армии был переполнен амбициозными личностями и такой шанс не упустил бы. Но это уже грозило не просто пограничным конфликтам, а настоящей войной с советами. Если бы она началась на маньчжуро-советской границе, Гитлер очень, может быть, вторгся бы в Польшу и Чехословакию. Вот что имел в виду Хамана, говоря о войне. Уже рассвело, а Ямамото не возвращался. Последние ночные часы я провел в карауле, сидел с винтовкой, взятой у Хамана, на невысоком песчаном холме и глядел на небо на востоке. Восход солнца в Монголии — картина замечательная. На горизонте вдруг возникла плывущая во мраке размытая полоса. Она начала расширяться, вырастая все выше и выше. Казалось, что с неба протянулась гигантская рука и не спеша стала поднимать закрывавший лик земли ночной покров. Потрясающее зрелище. Я уже говорил, величие окружавшего нас мира многократно превосходило мои способности к постижению его. Я смотрел, и меня охватывало чувство, будто сама моя жизнь как-то истончается и медленно уходит в небытие, туда, где совсем нет места таким мелочам, как дела и заботы человеческие. Открывавшаяся передо мной картина повторялась уже сотни миллионов, миллиарды раз с незапамятных времен, когда на Земле не существовало даже признаков жизни. Я забыл про караул и, как завороженный, смотрел на рождение нового дня.